Часть первая. Анатомия. Поскольку мы только начали знакомиться, хочу вам вот что рассказать о себе. Я неплохо разгадываю загадки. Знаете почему? Потому что большинство людей предпочитает общаться жестами, а не словами, если речь заходит о том, что у них происходит там, в вагине, в лагалище, прелестях, интимных местах, называйте как хотите. Слова «вагина» и «влагалище» — синонимы, поэтому в переводе они употребляются как взаимозаменяемые. Дело в том, что большинство женщин, которых я встречала, даже не знают, как их гениталии называются. Некоторые даже вздрагивали, когда я произносила слово «вагина». Мне хочется на крышу забраться и прокричать его оттуда. Это же не ругательство. Мне кажется, одна из причин того, почему люди стесняются идти к врачу, когда их что-то беспокоит, им трудно произносить это слово, и они не знают, как называть эту часть тела. Вот почему в этой части вас ждет понятный урок анатомии, а еще несколько забавных анекдотов. Так что не стесняйтесь, пора узнать, что к чему.